Глава четырнадцатая Василий выдержал драматическую паузу, а потом рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Да не вопрос, Вовчик!» — сказал он. «Тебе? Верю! Ты на моей памяти первый, кто даже не попытался скрысить хотя бы десятку, когда мог. Так что забирайте свой музыкальный гроб и радуйтесь!» Спасибо «Спасибище!» — совершенно искренне сказал я, и пожал протянутую руку. Тут в глазах Василия засветилась какая-то идея. «Слушай, Вовчик!» – прищурился он. «У меня к тебе есть встречное предложение. Тебе же, говоришь, еще много чего понадобится, так?» «Так», – согласился я. «Тогда есть встречное предложение!» Все еще не отпуская мою руку, проговорил Василий. «Тут вот какое дело. В январе в Новокиневске планируется большой концерт. «Группа «Мираж». Знаешь такую?» «Что-то слышал, ага», — кивнул я. «Ну да, скандальный коллектив фанерной попсы с десятком разных составов и чехардой солисток. Трудно не слышать, даже если вообще не смотреть в сторону массовой культуры». «Музыка нас связала, тайною нашей стала», — пропел Василий. «Вот эти девчата!» «Да-да, я вспомнил», — снова кивнул я. «Ну так вот», — Василий наконец-то разомкнул наше рукопожатие и сложил руки за спиной. «У меня, ясное дело, уже давно сложился коллектив, который занимается организацией. Ребята свою работу знают, работают слаженно, но ты же понимаешь, что в таких ситуациях бывает, да? Примастили жопки на теплые местечки, сидят и ручки греют», — Василий замолчал, и посмотрел на меня. Я тоже промолчал, ожидая продолжения. «То есть ты не против будешь поработать на концерте попсовой группы?» — спросил он. «Не вижу какой-то особой проблемы», — я пожал плечами. «Ну и отлично», — обрадовался Василий. «А то ваш брат-рокер то и дело имеет всякие предубеждения на этот счет». «Я человек широких взглядов», — усмехнулся я. «А в чем будет заключаться моя работа?» «Вот как все будет!» — Василий побарабанил пальцами по полке стеллажа. «Тебя примут в команду. С понтом племянник чьей-то тети, которого нужно пристроить. На позицию принеси, подай или что-то в таком же духе. Чуть позже я сформулирую точно. Чтобы это не я нанял тебя личным ассистентом, а пристроили как бедного бестолкового родственника. Сейчас И мне нужно будет лезть с простодушием бульдозера Во всю внутреннюю кухню и вычислить мутные схемы, по которым утекают денежки, усмехнулся я. Я знал, что в тебе не ошибся, Вовчик! От уха до уха улыбнулся Василий. Идет? И полевокс мы прямо сейчас забираем? спросил я. Вовчик, ты не тушуйся! Василий хлопнул меня по плечу. Если тебе такое поперек совести, на рассрочку я тоже согласен. Не поперек совести. «Меня наша сделка устраивает?» Я подмигнул. «Совесть пусть тревожит тех, кто подворовывает. Где надо подписаться?» «Вот и ладушки!» Василий снова пожал мне руку. «Вот и договорились. Никаких подписей. А будем работать, что мы вообще друг друга не знаем. Насчет оплаты и прочего не волнуйся. Я не обижу. Когда приступать?» Спросил я и оглянулся на Бельфигора который все еще нежно трогал свой обожаемый пылевокс. «Ты вот что!» — Василий почесал в затылке. «Где-то числа третьего. Хотя нет, третье — это пятница. Значит, шестого с утречка подойди ко мне в исполком железнодорожного района. Хорошо? Часиком к десяти утра, лады? И вот там мы все наши дела и обговорим. Все, топай. Обрадуй своего рыжего». «Я так чую, если ему сейчас его синтезатор не отдать, он у меня тут жить останется». «Давай помогу, тяжеленный же», — предложил я, когда мы перешли широкий Ленинский проспект. Но Бельфигор только упрямо помотал головой и прижал к себе здоровенный черный чехол еще крепче. «Жесть, конечно! Прямо картина маслом. Субтильный Борис тащит двадцатикилограммовый чемодан, Даже смотреть больно. «Мне не тяжело», — пропыхтел он. «И надо привыкать, что теперь все время его носить нужно будет». «Ну, как скажешь», — я пожал плечами. «Вообще-то мы успевали его домой забросить. Нафига он нам в этом гнезде кавенщиков-то?» «Не могу», — пробормотал Бельфигор. «Мне кажется, что если я его из рук выпущу, то сразу же окажется, что мне это все приснилось». «Скажи хоть что в этой штуке такого особенного!» — хмыкнул я. «Ты будешь смеяться!» — смущенно пробормотал Бельфигор. «Вот еще!» — фыркнул я. На серьезными вещами я не смеюсь!» «В общем, я в музыкалке учился!» — начал Бельфигор, не глядя в мою сторону. «И ненавидел ее! Ужасно! Я хотел на гитаре играть! Как Высоцкий! А мама отдала меня на фортепиано! Я даже плакал от такой несправедливости!» Бельфигор перехватил черный короб поудобнее. Пальцы были уже красными от холода, но из варежек ноша выскальзывала, так что он стойчески терпел. «В общем, однажды мы приехали к дяде Славе. Это брат матери. Она почти с ним не общалась. Но тогда бабушка умерла, и нам пришлось ехать за Закорск. Бабушка с дядей Славой там жили. Дядя Слава – музыкант. В Москве несколько лет работал. Но потом в аварию на мотоцикле попал, и ему ногу отрезали. И с тех пор жил с бабушкой. Мама всегда при его упоминании злилась. И я до этого его видел, когда совсем еще под стол пешком ходил. А тут меня оставили с ним на весь день. Он был такой странный, с длинными волосами, и в больших таких очках, и с деревянной ногой, как пират. И мы как-то разговорились. Ну и тогда я ему пожаловался что я как девчонка играю на фортепиано и тут он из под шкафа достал поливокс и говорит вот тебе пианино пацан поиграй пока а я в магазин за мороженым схожу и я ну прикипел этот звук был совсем другой такой ну в общем я тогда себе пообещал что буду музыкантом и обязательно буду играть на поливоксе и про гитару Даже думать забыл. А тут, ну, ну, понимаешь. О, еще как понимаю, — покивал я. Детские мечты нужно исполнять. Может, я все-таки помогу? Клянусь, твоя прелесть никуда не денется. Ну, ладно, — сдался Бельфигор. Остановился и поставил черный короб на низенький заборчик. Я ухватил синтезатор за чемоданную ручку. Благо, мне силенок хватало тащить его так, а не в обнимку. «Да уж, бандура тяжеленная, ничего не скажешь. Надеюсь, оно того и правда стоит». Новокиневский политех был замечателен тем, что не был разбросан по городу, как универ, кулек или мед. Пара корпусов в одном месте, один корпус в паре остановок, спортзал в соседнем районе, а общаги вообще на другом конце города. Политех же был грандиозен и монолитен огромный учебный корпус длиной в целый квартал. С боков еще по одному корпусу поменьше. Внутри этого квадрата лабораторные корпуса, здоровенный спортивный манеж. А обратную сторону, выходящую на Комсомольский проспект, параллельный Ленинскому, ограничивает длинный ряд общак. Твердыня инженеров прямо-таки, которая прославилась еще и тем, что на круглой площади перед ним С давних времен собирались любители погонять на мотоциклах, которые в будущем станут называться байкерами, а сейчас, в начале 90-х, их по какой-то неведомой причине называли рокерами. Нас ждали в Ленинской комнате одной из общаг, Специфическое место, конечно. Сам я в общагах никогда не жил, так что для меня было в новинку такое вот идеологическое пространство. Для чего оно служило раньше, хрен знает. Но задумывалось оно явно как что-то похожее на место поклонения культу. КВНщики, которые давно и прочно здесь обосновались, почти ничего не поменяли. Так что в каком-то смысле это был настоящий памятник эпохи. Теперь уже бывшего Советского Союза. Комната была просторной, в три окна. Из мебели там имелся книжный шкаф с полным собранием сочинений Ленина, хотя за полноту не ручаюсь. Просто все книги, которые стояли на полках, были красного цвета и за авторством Владимира Ильича. Два дивана и шесть кресел. Журнальный столик с шахматной доской на полированной крышке. Большой стол самого общего назначения. Можно стенгазету рисовать, можно банкет закатывать. Бюст Ленина в натуральную величину на прямоугольном постаменте. На голове у вождя мирового пролетариата красовалась кепка, а в угол рта затейники-квенщики прилепили сигарету. На стене висел еще один портрет Ленина. Здоровенный, от пола до потолка, имелся информационный стенд, тоже касающийся отца революции. И был второй стеллаж, на полках которого лежали атрибуты пионерского детства – горн и пара барабанов. Стояла еще парочка бюстов вождя – в бронзе и гипсовой. И была свалена всякая прочая ерунда – подшивки газет, коробки от печенья и конфет, деревянный самолет. Стены, свободные от революционной символики, занимали уже другие вещи – фотографии разного размера, листочки с абсурдными объявлениями, вроде. «После одиннадцати вечера из крышки не жрать» или «Батонить, это вам не плюшки со стола тырить». Нашли мы эту самую ленинскую комнату вообще безо всяких проблем. По звуку уже на входе был слышен жизнерадостный многоголосый гогот, на который совершенно никак не реагировала меланхоличная вахтерша. На нас она тоже не отреагировала, и привлекать ее внимание мы не стали» просто прошли мимо и свернули в коридор в ту сторону, где так громко и заразительно смеялись. Ленинка оказалась забита людьми под завязку. На эту вечеринку КВНщиков позвали явно не только нас. Первыми я заметил старота с бегемотом, немногих длинноволосых среди собравшихся, а третьим на всю толпу парнем с длинными волосами был тот, кто нас сюда позвал. Собственно, Валерий Штоль. «А вот и Борис!» – громко заявил он, как только мы сунулись в дверь. Мы сначала стучали, но там было так шумно, что нашего стука никто не услышал. «Борис, куна царство! зычным голосом заявил толстяк в ярко-зеленой футболке и почему-то детском чепчике и слюнявчике. «Штрафную опоздавшим!» Заголосили сразу несколько людей. Зазвенели бутылки-обстопки. Все потонуло в какафонии множество голосов. Кто-то посреди этого шалмана играл на балалайке, что добавляло происходящему некоторого абсурда. Я задрал рукав и посмотрел на часы. Вообще-то мы не опоздали ни на минуту. А впечатление было такое, что народ гулеванит здесь уже не меньше пары часов. Я осторожно поставил тяжеленный кейс с драгоценным бельфигоровым полевоксом у стены возле шкафа. Короче, рассказываю, перекрыл многоголосый ор народа Новокиневский соловей Валерий Штоль. Представьте, сцена рок-клуба. Там сидят такие важные местные рокерские мандарины, царьки и властители душ, все дела. И выходит группа Бориски выступать. А вместе с ними. «Скромненько так. Сёма Вахонин. Я, говорит, на бэк-вокале у ребят постою немножко». «Вахонин? В смысле, сенсей?» — спросил толстяк-слюнявчике. «Группа Папоротник». «Именно!» Штоль раскинул руки и изобразил поклон в сторону Астарота и Бегемота. Потом потянулся к Бельфигору, рванул его за руку к себе и положил руку ему на плечо. Вы только представьте, какие урок клубовцев были рожи. Я сидел рядом с Матвеем, так тот разразился такой матерной трелью, что я пожалел, что блокноты ручку с собой не взял. Много новых слов услышал. О, -о, -о, О! Народ засмеялся, заулюлюкал и захлопал в ладоши. Если примерно оценивать половозрастной состав собравшихся, то компашка была преимущественно мужской. Девушек на всю Ленинку, набитую людьми, было всего четверо. Одна ослепительная красотка, тоже, кстати, знакомое лицо, как и Штоль, она весьма эффектно звезданула в КВН и продолжила триумфальное восхождение, даже когда команда Новокиневского политеха из всех высших лиг вылетела. А сейчас, в смысле тогда, в 21 веке, откуда я прибыл, много и активно снимается в комедийных сериалах. И диплом факультета котлостроения не только не скрывает, а даже активно упоминает «к месту и не к месту», что добавляет ее образу пикантности. Остальные три представительницы прекрасного пола выглядели, скажем так, предсказуемо, как синие чулки. Впрочем, ни их самих, ни окружающих это никак не смущало. Они в этой компании были явно своими парнями. «Теперь вы понимаете, что я просто обязан был заманить этих прекрасных людей на наш сейшен, да?» Смеясь и потряхивая Бельфигора за плечо, провозгласил Штоль. «Я сначала приготовился наводить справки, но потом узнал Бориску. И вот они здесь!» Народ принялся активно тормошить Астарота. Вопросы тонули в общем гвалте. Его толкали в плечо, совали руки для пожатий, и всякими прочими способами выражали свое восхищение и одобрение. Штоль что-то тихо затирал Бельфигору. Тот радостно сиял, кивал и что-то отвечал. «На деловые переговоры не похоже», — подумал я, вклиниваясь в тусич вокруг диванов. Интрига, почему вдруг Штоль заинтересовался малоизвестной рок-группой, раскрылась полностью, и теперь вся эта шумная и веселая компания Пыталась требовать со Старота подробный рассказ о том, как ему удалось провернуть такой эффектный фокус. К счастью, Астарот находился в не самом дурном расположении духа, так что напустил на себя списивый вид и нагонял интригу, изредка бросая на меня странные взгляды. Кажется, до фронтмена дошло, что он ни разу не задумался о том, как это так гладко все получилось. Как будто само собой. Хотя, может, я считаю Астарота умнее, чем он есть. И его потлатую голову тревожат совсем другие мысли. Компания на самом деле была довольно приятная. Как ни странно, пили здесь реально скорее для запаха. А шумели и хохотали просто потому, что могли. Они и трезвые ведут себя примерно так же. В отличие от туса у Боржича, где алкоголем наливались по самое не могу. Да и в Мордоре... Среди толки толкиенутых пили хоть и с какой-то эстетикой специфической, но все равно довольно много. А эти, ну, бухло у них было. И они его даже наливали. Но все тосты выглядели как-то так. «За это нужно немедленно выпить!» «Да-да, говорит тост!» «Пустите меня на стол! Там все взяли стаканы!» «У всех налито!» «Да-да-да!» Это было в те времена, когда в политехе учился мой отец, и был у них предмет, который назывался, назывался... В общем, я не помню, как он назывался, но там нужно было написать сочинение на тему «Комсомол — верный помощник партии». Ха-ха-ха, а пить-то за что? Да помолчите, не орите!» И мой отец пишет «Теорема комсомол...» верный помощник партии доказательства от противного допустим комсомол неверный помощник партии ха ха ха о я тоже что вспомнил у меня же предки в этой же самой общаге познакомились представляете приводит мой батя мою маман а перед дверью в комнату стоит утюг да это старая байка ты лучше расскажи про шапку на памятнике а я Однажды поспорил, что вынесу фикус на крышу. Дождался последней пары, затихарился в сортире. Нужно выпить. Да, точно, наливай. Так налито же. О, точно, тост, тост. Кто-то из особо жаждущих из своих рюмок отхлебывал, вне зависимости от. Но в большинстве своем народ просто отвлекался на треп или ржач. Они с таким же успехом, могли бы компот наливать вместо портвейна или лимонной водки. Эффект был бы таким же. Собственно, членов команды КВН здесь было 5 человек, ну или 6. Остальные, включая нас, просто приглашенные гости. Только мы здесь были впервые, а остальные явно завсегдатые вечеринок. Обычные студенты, большей частью политех, но парочка человек были из универа. Собственно, сам Штоль Был как раз не местным. Просто играл за эту команду КВН. Не знаю даже, как так получилось. Может быть, здесь все школьные друзья были. И ему так привычнее. А может, переманили. Новокиневский универ никогда не славился развлекательной активностью. А что лю, хотелось блистать и демонстрировать свой талант. Весьма недюжинный, в общем. Я влился в коллектив. Кричал кричалки, пожимал руки и участвовал в разговоре на равных. В смысле, как и все здесь, периодически что-то выкрикивал с места и смеялся над чужими шутками. Краем глаза я наблюдал за маневрами Астарота. Его из сейтусы явно больше всего интересовала местная красотка, которая вела себя довольно независимо. Во всяком случае, никаких явных признаков того, что один из веселых и находчивых ее парень не было». Сначала Астарот просто активно на нее глазел, потом набрался смелости и пересел поближе, потом еще ближе, потом приземлился на подлокотнике дивана прямо над ней и даже решился приобнять девушку за плечи. Красотка не протестовала. Астарот что-то зашептал ей на ухо. Она засмеялась и чмокнула его в щеку. «Всем привет!» раздался в момент секундного затишья общего уровня шума Девичий голос от двери. «Я не сильно опоздала!»